Глава шестнадцатая. Стряхнув оцепенение, я схватила телефон, порылась в записной книжке и нашла нужный номер. Настала пора активных действий. «Сверидов!» — рявкнули из трубки. «Говорите быстро, четко и ясно!» «Здравствуй, Ванечка!» «О, да шута! Привет!» — мгновенно изменил тон приятель. «Зачем я тебе понадобился?» «Мне нужна информация!» «Успела вовремя», — захихикал Ваня. «Снова года тарифы меняются». «В сторону уменьшения?» «Скажешь тоже», — зажал свиридов «Но пока еще действуют старые расценки». «Хорошо, записывай». «Весь внимание». «Зоя Андреевна Килькина. Женщина на днях ушла из жизни, покончила с собой. Мне нужна полная информация о ней, а также мнение специалистов по поводу ее смерти. Ясно». Это еще не все. Большому заказу кошелек радуется. Продолжай. 10 лет тому назад во дворе своего дома пропала девочка Настя Медведева. Добудь данные по этому делу. А еще лучше сделай ксерокопию документов. Угу, сделаю, пообещал Свиридов. Двадцать лет назад в подъезде неизвестным лицом убит Анатолий Илюшин. «Как думаешь, сохранились подробности об этом происшествии?» Ваня зашуршал бумажками. шута в нашей стране сменялись правительства, рушились режимы, капитализм затаптывал социализм, но архивы исправно хранят свои тайны. Если дело было открыто, то, будь уверена, нужная папочка мирно лежит в отведенном ей месте». Весь вопрос во времени. «Как долго...» придется ее добывать информация нужна сегодня кто бы сомневался хмыкнул ваня ну ни разу никто не позвонил и не сказал свиридов времени тебе год ты в курсе просрочно тариф да если я на рое нужное до полуночи цена возрастает в пятеро ладно коли звякну завтра оплата обычная лучше тебе поторопиться попросила я «Ес, yes, мэм! Разрешите выполнять?» «Начинай!» – приказала я. «Ой, погоди! Еще один момент!» «Какой?» «Сейчас, подожди!» Прижимая трубку к уху, я вытащила мобильный Таня, зашла в раздел «Звонки» и сказала. «Есть номерок! Узнай, кому он принадлежит!» «Ну, это раз плюнуть!» – заверил Иван. «Отлично! Давай работай!» Из мобильного полетели гудки, я положила трубку на сиденье. Знакомство с человеком, подобным Свиридову, сильно облегчает жизнь. Когда-то Ваня работал вместе с Александром Михайловичем, но потом ушел в частную структуру. Свиридову надоело за маленькие деньги решать большие проблемы, а еще он женат, имеет двоих детей и примитивно хочет иметь нормальную квартиру, дачу, машину. Особых претензий у Вани нет. Он мечтает о стандартной трешке – счетовом домике на шести сотках и десятке. Но пока Свиридов работал ментом, он жил в коммуналке, снимал на лето курятник в ста километрах от МКАД и ездил на трамвае. Стоит ли удивляться тому, что сотрудники МВД берут взятки? На мой взгляд, человеку, который голыми руками разгребает грязь, ежедневно сталкиваясь с горем, болью и смертью, надо платить больше, чем президенту. Но Ваня получал копейки, да еще кто-то очень умный ради экономии средств отнял у рядовых сотрудников МВД жалкие льготы, типа бесплатного проезда в общественном транспорте. свиридову целыми днями бегающему по городу, предписывалось оплачивать поездки из своего кармана. Кое-кто из оперативников, чтобы прокормить семью, пускается во все тяжкие, но Ваня – порядочный человек, поэтому он уволился и теперь пажет в службе безопасности некоего объединения. Сверидов торгует информацией, правда, подобную услугу он оказывает не каждому, а лишь хорошо проверенным людям. Я не знаю, каким образом Ваня нарывает сведения, да и стоят они дорого, но зато они добываются почти мгновенно и всегда оказываются стопроцентно точными. Внезапно мне захотелось есть. Оглядевшись по сторонам, я увидела крохотный магазин, вошла в него, купила пакетик с кишью, бутылка нектара «Кошечка» и вернулась в машину. Интересно, о чем думали производители, назвав напиток «кошечка»? Какие мысли должны возникнуть у покупателя? Содержимое тары выдавили из кошки? Или оно предназначено для домашних животных? Нет, второе вряд ли, иначе пластиковая бутылка стояла бы в зоомагазине. Еще больше меня потрясла надпись на этикетке «Сделаны мелким шрифтом. Напиток «Кошечка» приготовлен по старинному русскому рецепту, дошедшему к нам от воинов Ивана Грозного. Состав. Вода очищенная, ароматизатор, идентичный натуральному, бензонат натрия, краситель АО-197». Воображение мигом развернуло картину. На лавке сидит мужик в кольчуге, опираясь на копье, он говорит маленькому мальчику в домотканной рубашке, «Узнай, сын мой, наш семейный рецепт, напиток кошечка, состоит из воды, ароматизатора, идентичного натуральному, бензоната натрия». Но это не главное. «Не забывай добавлять туда краситель АО-197». «Запомни состав и передай его перед смертью своим детям!» Неожиданно ко мне вернулось хорошее настроение. Таня жива, врачи непременно помогут, а я обязательно разберусь в странных обстоятельствах случившегося. Главное — не опускать рук, нельзя пасовать перед трудностями. Я взяла кулек с кишью и развеселилась еще больше. Давно поняла что надписи и инструкции на упаковках намного смешнее любого юмористического журнала. Вот сейчас читаю замечательное предупреждение «Осторожно! Содержит орехи! Здорово!» А то я наивно полагала, что в пакете с кишью лежат сосиски. Но читаем дальше. Инструкция по употреблению. «Разорвите целлофан и съешьте содержимое». Я захихикала. Не так давно в моей ванной сломался душ, и сантехник принес новую лейку. Пока мастер устранял неисправность, я взяла коробку и прочитала восхитительное предупреждение «Не употребляйте для другого употребления». Впрочем, мне довелось видеть и руководство по эксплуатации электрочайника, в котором педантичные немцы указали, «Внимание! При включении в сеть содержимое прибора станет горячим». А в одной конторе, заглянув в туалет, я нашла на сливном бачке объявление «Воду не пить, руки и голову не мыть». Не успела я слопать орехи и запить их кошечкой. Как телефон ожил. «В отношении номера», — деловито заявил Свиридов, — «он принадлежит некоему Богдану Ламейко». «Супер!» — диктуя адрес, — обрадовалась я. «А с остальным как? Люди работают?» Обтекаемо ответил Ваня и отсоединился. Я посмотрела на часы и порулила на Нижегородскую улицу. Значит, Татьяна специально приобрела телефон, чтобы связаться с этим Богданом. Надо задать парню несколько вопросов. Иногда мне кажется, что Москва похожа на неаккуратную красавицу. Встречаются такие женщины, они шикарно выглядят, носят роскошные шубы и дорогие костюмы, но под блузками и брюками у них старое рваное белье и давно нестиранные колготки. Но зачем тратить деньги на то, что скрыто от посторонних глаз? Так и наша столица. Фасады зданий, выходящих на центральные улицы, радуют глаз свежей штукатуркой и сверкающей облицовкой. Но войдите во дворы. Еще хорошо, если вы увидите слегка обшарпанные стены и мусорные бачки без крышек, а то ведь можно и на крыс наткнуться. Нужный мне дом стоял на задах улицы — Я завернула за сияющий шикарный торговый центр и оказалась в натуральной трущобе. Небольшое здание из красного кирпича было построено в незапамятные времена и с тех пор, похоже, ни разу не ремонтировалось. Дверь в подъезд болталась на одной петле, ступени лестницы потрескались и кое-где осыпались, часть перил отсутствовала, в двух окнах разбиты стекла. На первый взгляд дом казался необитаемым, предназначенным под снос, но уже через секунду мне стало ясно, тут живут люди. Из-за дверей первой квартиры долетали звуки жаркого скандала. На втором этаже кто-то варил рыбный суп, и мне пришлось временно прекратить дышать. Аромат ухи был невыносим. Наконец я нашла нужную дверь, звонка не было, я постучала в филенку и обнаружила, что створка открыта. «Эй, есть кто живой?» — крикнула я, заглядывая в длинный темный коридор. «Люди!» Ответом послужила тишина. «Богдан, вы здесь?» — ни малейшего шороха. «Господин Ламейка, отзовитесь!» — надрывалась я но хозяин не торопился встретить гостю. Преодолевая страх, я пошла по коридору, заглядывая по дороге в разные комнаты. Первой оказалась кухня. Четырёхконфорочная чугунная плита с крылышками занимала большую часть пространства. Надо же, оказывается, эти монстры с надписью «Газоаппарат» ещё служат людям. Когда-то и у нас с бабушкой имелся подобный очаг. Затем ноги привели меня в спальню. Ветхие занавески на окне, узкая железная кровать, покрытая рваным гобеленовым покрывалом, тумбочка и трехстворчатый гардероб, ноу-хау советской мебельной промышленности, образца 50-х годов прошлого века. Следующая была гостиная, в которой можно было снимать сериал типа «Московская сага». Здоровенный черный кожаный диван — с деревянной полочкой, шесть венских стульев, дубовый квадратный стол и совершенно пустой буфет. Я отступила к входной двери. Квартира выглядела нежилой и пахло в ней тленом. Телефон обнаружился у двери туалета, да потопный черный аппарат стоял на специальной полочке, а под ней валялась тряпочка. Я нагнулась и пришла в крайне изумление – меньше всего ожидала увидеть в грязной нежилой норе шейный платок от гермес стоимостью в 500 баксов я подняла находку сунула ее в карман куртки сняла трубку и набрала номер ивана свиридов слушает у тебя есть определитель номера обижаешь глянь откуда я звоню Э, -э от этого ламейка «Хорошо, спасибо», — ответила я и вышла на лестницу. «Надо пора соседей. Кто-то ведь платит за телефон, иначе бы его отключили. Значит, здесь живут». Из квартиры, расположенной напротив жилища Богдана, высунулась смуглая, раскосая женщина, похожая вьетнамка. «Чирик-чирик-чирик», — чирик», настороженно сказала она. «Здравствуйте», — сказала я. «Плевета», — ответила иностранка. «Где ваш сосед?» «Не знаю». «Давно его видели?» «Не знаю». «Вы с Богданом знакомы?» «Не знаю», — тупо твердила вьетнамка, не забывая постоянно улыбаться. «Мой не говори, моя не понимай». То ли женщина и в самом деле не владела русским языком, то ли она прикидывалась, я так и не поняла. Мои попытки объясниться с ней по-французски тоже потерпели крах. Пришлось, не солонно хлебавши, спускаться ниже. Через полчаса мне стало ясно. Здания населяют выходцы из Азии, одни женщины. Все неспособные к общению. Испытывая глубочайшее разочарование, я позвонила в квартиру, расположенную у выхода из подъезда. «Ща вломлю!» – заревели из-за створки – И на пороге возник мужик, одетый в чудовищно грязный спортивный костюм. Я взвизгнула и отшатнулась. В руках мордоворот держал здоровенный тесак. — Ты кто? — хрипло спросил он и воткнул нож в косяк. — Даша, — представилась я, — Васильева. — Не боись, — хмуро заявил хозяин, — не трону. Думал, баба моя, сука, назад приперла. Стерва, дрянь. Пусть только заявится, не жить ей. Тебе чего? Извините, залепетала я, в какую квартиру не ни позвоню, никто по-русски не понимает. Врут, суки, скривился мужик. На базаре расчудесно торгуют, лопочут по-нашенски, просто прикидываются. Тебе чего? Ищешь кого? Да, Богдана ломейка Мужик начал скрести затылок грязной рукой. «Богдана?» — произнес он. «Да. Соседа с верхнего этажа. Его самого. Тю! Так он когда еще помер?» «Богдан умер? Ну? Давно?» Дядька снова начал орудовать лапой в волосах. «И не вспомню. Давно? Хотя стой! Мы с Нинкой тогда свадьбу играть собирались, она всегда сукой была» подавая пир на весь мир. Родственников в фарме, голодьба из деревни, охота на дармовщинку, ханку жрать. и Идет их мать сапоги. А меня тогда с автобаза пинком под зад турнули. Михалыч Пейдар настучал про левую естку. Я терпеливо ждала, пока мужик доберется до сути, а тот особо не спешил. Нинка, м -м, ох, извини, с языка слетела, только как ее еще назвать? Бэй есть, и мамаша ее такая же, хорошо, скоро померла сучара. Подняли виск, свадьбу им, в кафе с музыкой. Ну, я и пошел Богдану, он хорошо зарабатывал, на мусорке ездил, всегда заначку имел». Богдашка нежадный, дал мне тугрики без расписки. Отшумели мы свадьбу, я все долг ему отдать не мог. Заходил, правда, часто, извинялся, а Богдашка только руками махал, не бзди мне не к спеху. А потом и говорит, слышь, Вовка, у нас место освободилось, хочешь, пошепчусь, и тебя возьмут. Со мной расплатишься и сам из жопы вылезешь. «Я чуть его целовать не кинулся. На мусорке ездит. Вот удача!» «Работа водителем мусоровоза считается хорошей службой, — изумилась я». «Дура ты! — снисходительно усмехнулся Вовка. «Без блата туда не пролезть. Только своих берут. Чужому даже зариться неча. Хорошие люди по несколько лет место ждут. Да зря никто оттуда не уходит». Что же такого привлекательного в перевозке бачков Грязная работа, хлеб доставать, на мой взгляд, приятней. Или троллейбус водить, — продолжала недумевать я. — Все бабы-идиотки, — оскалился Вовка. — Оклад хороший и возможности. На свалке знаешь, чего делают? — Нет. — Ну, не надо тебе, — заржал Вовка. Я Богданке в ноги кланяться начал за помощь. Короче, я насобирал денег, как ща помню, понедельник был, аванс дали. Я его в конверт к остальным средствам и Богданку искать. Спрашиваю у диспетчерши, «Ламейка, когда вернется?» А она, он не выезжал, на работу не явился, заболел небось. Я сначала не заволновался. Домой заначку припер, ну, думаю, пожру и поднимусь к Богданке. А тут... Не звали, прилетели, менты приперли, убили Богдана утром рано, в подворотне по башке тюкнули, часы сняли, кошелек унесли. Наркоманы сучи. Ну, я бабе Лизе конверты отнес, потому что не вор, а честный человек, отдал матери его долг. А кто сейчас живет в квартире Богдана? Ну, не знаю, никто. Где мать Богдана? Вовка поскреб щетину и заорал. «Бабка!» Из коридора выползла тощая, замотанная в халат старушка. «Не кричи, сыночек!» — попросила она. «Тебе не угодить. То глухая, то говори тихо. Знаешь, где баба Лиза? «Кто?» «Мать Богдашки!» «Кого?» «Соседа сверху!» Бабушка с невероятным изумлением посмотрела на сына. «У нас есть соседи? Ах вы, ироды, пьяницы чертовы! Продали комнаты, и теперь в коммуналке жить придется!» «Маманька, спакуха я протех, с последнего этажа!» «Нет у нас никаких этажов!» — ерепенилась бабка. «Не баре, в бараке кукуем, на комсомольской стройке!» «Здравствуй, маразм!» — воскликнул Вовка. «Не... ничего не узнать. Мамашка сегодня не в уме, а я только слыхал, что бабу Лизу вроде в больницу свезли». «Кто ее туда поместил?» «А хрен знает». «Когда?» «Э-э... не помню». «Ладно, — сдалась я. Дайте адрес конторы, где служил Богдан». «Это с дорогой душой. Пиши» закивал Вовка, растерявший в процессе нашей беседы всю свою агрессивность.